Девица расторопная попалась, где-то нашла и рассол, и щей горячих, все вкатила на столике прямо в ванную и кормила с ложечки. «Да никаких чудес, Макс!» – рассмеялась она довольна. «Меня же здесь все знают, и таких, как ты, тоже. Работают под клиента». «Знали, что рассола запрошел», – удивленно вскидывал он брови, потягивая ядреный напиток через трубочку. «Конечно, они же тебя вчера видели».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 У Макса даже появился собственный автомобиль, и на нем он начал возить людей туда, куда им хочется. Попросту он заделался таксистом на междугородке. Но Маринке так не нравилось. Она называла это другим странным модным словом, которое Макс первого раза никак не мог выговорить. Райтшеринг. О, точно. Так называлась их новая затея. Маринка находила в интернете пассажиров, попутчиков, а он их возил. Прилипало денег неплохо.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 и ругал свою девушку непристойными словами. Нет? А как? Она придумала, настояла. А как он какого-то не такого клиента ей привез, так сразу с больной головы на здоровую. А он о чем думал? А о чем она думала? Что он ей голливудских звезд к дверям квартиры каждый раз будет привозить? Так мужик точно не был уродом. Повел себя странно, конечно. С первого дня повел себя странно, но уродом, по крайней мере, внешне точно не был.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 Трубку бросить право не имел, он был виноват, он нашкодил изрядно, поэтому слушал и не перебивал. «Где вот ты сейчас, а? Где?» – выдохлась Маринка минут через пять. «Я две ночи не спала, с утра сама не своя, а ты?» «А я ночь в полиции провел. Одну в дороге, вторую в полиции». Неожиданно соврал Макс и тут же принялся развивать идею, так она ему пришлась по вкусу. «Вчера подцапался с таксистом местным». — Зачем? — простонала Маринка. — Да хотел еще попутно подзаработать, а он мне по бамперу ногой. Ну но и понеслось. Кто-то из его дружков наряд вызвал. Пришлось ночь в отделении провести. Только час как вышел, ванну принял и в постель завалился. — Ой, Максик, тебя хоть не били! — Маринка всхликнула, а он довольно улыбнулся. Ее проняло, вранье прокатило. Вину с себя, стало быть, он снимает. «Нет, вежливо обошлись, но камера вонючая, клиенты, сама понимаешь, какие». Макс сонно улыбался, поглаживая место на кровати, где полтора часа назад спала его подружка. Их задушевные разговоры мне весь мозг выили, не спал всю ночь. «Голос у тебя, да?» «Что голос?» — он обеспокоенно заворочился. «Говорю, голос, будто ты бухал всю ночь».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 Он отодвинул телефон от уха, посмотрел на него мученическим взглядом. Искушение шарахнуть мобильником об стену было очень велико. «Тебе является пьяная парочка, несет какую-то чушь, а ты по этому поводу заморачиваешься? Ты себя слышишь? Нет? Все, давай, я спать буду!» «Не смей отключаться, сволочь!» – страшно завизжала Маринка. Никогда прежде она так не визжала. «Я бы и не заморачивалась, если бы новости сегодня не посмотрела!» «И что в тех новостях?» «Эта пьяная девка, которая два дня назад пританцовывала на моем пороге, она убита, убита, понимаешь?» «Ну а я при Он попытался сглотнуть, но во рту было сухо и кисло от рассола. «Ты, конечно, ни при чем!» — сбавила обороты девушка. «Кто-то другой при чем? Ее убили, размозжили голову со слов корреспондента». «Господи!» Простонал Макс с силой зажмуривая глаза, их резало от яркого дневного света. С каких пор корреспондентам стало интересна смерть какой-то алкоголички? Совсем исписались это снимались Скоро станут о гибели крысиного изголовья репортажи снимать. Он приподнялся на локти, попытался повыше поднять подушку, не вышло, только добавило боли между лопаток.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 Все напитки не тронуты. Он отложил телефон, схватил пустой стакан с тумбы, налил на три пальца виски и палец колы и затем выпил. Прислушался. Ничего в организме не происходило. Он тут же повторил и, налив еще порцию, пошел с телефоном в одной руке и стаканом в другой к кровати. Ложиться не стал, чтобы не замутило. Сел, еще хлебнул, похорошела. Максим повеселел. «Маришка, рассказывай, что там переполошилось из-за какой-то пьяной девки?» «Это пьяная девка Макс, Анна Логинова, бывшая жена Антона Логинова». И... Он глупо улыбался. Боль ушла в голове, приятно шумела от виски. Тело наревалось приятной истомой. «Спать, срочно спать. Проснется будет, как новенький». «Ты что, не знаешь, кто такой Антон Логинов?» «Знаю, бизнесмен, крутой достаточно. Но еще знаю точно, что я его не возил никуда-никогда».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 Его веки слипались он погружался в сон. Баренкин голос звучал, как сквозь вату. «Она — третий пассажир твоего ночного рейса, который мертв». «Какого рейса?» «Господи, ты спишь, что ли? Помнишь, ты в Краснодарский край возил людей?» «Ну?» «Потом оттуда набрал, говорил еще, что несколько раз пассажиры менялись. Один человек ехал от места до места, а остальные менялись». «Ну?»